14. 27 апреля 1995 года. Побережье Орегона. Чувствую себя индейкой, подготовленной к запеканию. Да, знаю. Эти современные ремни безопасности – отличная штука. Но у меня от них развивается клаустрофобия. Я принадлежу к тому поколению, которое не впадает в панику от малейшей угрозы. Помню, как это бывало в те времена, когда требовалось сделать выбор – Мы знали, что рискуем, но все же рисковали. Помним, как неслась в своем стареньком «Шевроле», утопив в пол педаль газа, попыхивая сигаретой, а из маленьких черных динамиков пел Элвис. «Лауди, мисс Клауди», а дети перекатывались на заднем сиденье, будто кегли в боулинге. Мой сын опасается, что я могу сбежать в последний момент. И, надо сказать, не без оснований. За последний месяц моя жизнь перевернулась ног на голову. На заднем дворе моего дома красуется табличка «Продается», а я уезжаю. «Милая аллея, не находишь?» — говорит он. «Уж такой он. Заполняет пространство тщательно подобранными словами. Поэтому он очень хороший хирург. Точность и педантичность во всем». «Угу». Он сворачивает на парковку. «Как и подъездная аллея, площадка окружена цветущими деревьями. Крошечные белоснежные лепестки устилают асфальт кружевом» словно полы в ателье модельера. Мы еще и не остановились, а я уже начинаю нащупывать этот чертов ремень. В последнее время руки слушаются плохо, и это так раздражает, что ругательства из меня так и выскакивают. «Я помогу». Сын отстегивает защелку, успевает выскочить из автомобиля и открыть мою дверь еще прежде, чем я достаю сумочку. Он подает руку и бережно помогает выйти. На коротком пути от машины до входа я вынуждена остановиться дважды, чтобы перевести дух». «Деревья в это время года великолепны», — замечает он, пока мы тащимся через парковку. «Угу. Это сливы. Цветы у них такие роскошно-розовые, но я чего то вдруг вспоминаю цветущие каштаны на элисейских полях». Сын легонько пожимает мою руку, напоминание о том, что он понимает, насколько мне больно разлучаться с домом, который был моим убежищем почти полвека. Но теперь пришло время смотреть вперед, не оглядываясь. На реабилитационный центр для пожилых пациентов. Откровенно говоря, местечко выглядит недурно. Ну, может, чересчур функционально. Строгие ряды окон близнецов, идеально выстриженные квадратики газона, американский флаг над входом. Длинное невысокое здание выстроено, наверное, в 70-е, когда мир вокруг был на редкость уродливым. Два крыла... Нагораживают центральный двор, где, вероятно, сидят в инвалидных креслах старики, подставив солнцу свои сморщенные лица. Слава богу, я поселяюсь не в восточной части здания, где расположены палаты с постоянным медицинским уходом. По крайней мере, пока. Я еще в состоянии ухаживать за собой, распоряжаться своей жизнью. Спасибо большое, и у меня будет своя комната». Жульен придерживает для меня дверь, и первое, что я вижу, это стойка регистрации, точь-в-точь, точь, как в любом пляжном отеле. Даже рыбацкая сеть с ракушками на стене висит. Видимо, на Рождество они втыкают в эту сетку украшения, а челки развешивают по краю стойки. Точно после Дня Благодарения стены утыкивают веселенькие плакатики. «Пойдем, мам». «Верно». «Чего тянуть?» «Чем это тут пахнет?» Пудинг, стопиоки и куриный суп с лапшой. Диетическая еда. Умудряюсь решительно прибавить шагу. Вот чего я никогда не умела делать, так это мешкать. Ну, вот мы и на месте. Сын открывает двери комнаты 317А. Что ж, мило. Апартаменты пусть и крошечные. Кухня в уголке у двери за пластиковой стойкой обеденный стол и целых четыре стула. А дальше гостиная с диваном, двумя креслами, кофейным столиком и газовым камином. Телевизор в углу новой модели со встроенным видеоплеером. Кто-то, вероятно, Жульен, даже поставил на полку кассеты с моими любимыми фильмами. «Жан де Флорет на последнем дыхании, унесенные ветром. И мои вещи тут. На спинке дивана плед, который я связала в шкафу моей книги, В спальне на тумбочке с моей стороны кровати расставлены баночки с моими лекарствами. Целая банда оранжевых пластиковых цилиндров. Моя сторона кровати. Забавно, как не меняются некоторые вещи после смерти супруга. Вот это, к примеру. Моя сторона кровати слева, хотя я сплю одна. Саквояж стоит в изножье, как я и просила. «Ты еще можешь передумать», — ласково предлагает сын. «Поедем ко мне». «Мы уже обсуждали это, Жульен. У тебя своя жизнь. Ты не можешь беспокоиться обо мне ежедневно и ежеминутно. Думаешь, я буду меньше беспокоиться, если ты останешься здесь?» «Мальчик мой. Я люблю его и знаю, как тяжело он воспримет мою смерть. Не хочу, чтобы он видел мое постепенное угасание. И чтобы его дочери видели, это тоже не хочу. Я знаю, каково это. Некоторая картина никогда не стирается из памяти». Пускай запомнит меня такой, как сейчас, а не той, кем я стану, когда рак завершит свою работу. В сын усаживает меня на диван, налив нам вина, садится рядом. Я представляю, как все будет, когда он уйдет, и уверенно, он думает о том же. Вздохнув, он тянется к своему портфелю, достает пачку конвертов. Вздох — это вместо слов, знак перехода. Он словно отмечает момент, когда я перехожу от одной жизни к другой — В этой новой сокращенной версии жизни мой сын будет заботиться обо мне, а не наоборот, и нам обоим неловко. Счета за этот месяц я оплатил, а с этим не знаю, что делать, думаю, почти все надо выбросить. Я беру у него письма, просматриваю личное письмо от оргкомитета специальной олимпиады, Бесплатное предложение оценить ткань для навесов. Напоминание от дантиста, что прошло полгода с момента последнего визита. Письмо из Парижа. Красные штампы будто на почте его передавали из отдела в отдел или доставили не по адресу. «Мам?» Жюльен наблюдательный?» «Ничего не упускает. Что это?» «Он тянется за письмом. Я хочу удержать, не показывать ему, но пальцы не слушаются». Распечатав конверт, Джульен вынимает открытку. Приглашение. Тут по-французски. Что-то про Вторую мировую войну? Наверное, папе? Ну, конечно. Мужчины всегда уверены, что война касается только их. В углу приписка от руки. Гюэр. Слово наваливается на меня, расправляет свои черные крылья и становится таким огромным, что я не в силах отвести взгляд от открытки. Против воли я беру в руки приглашение. На встречу пассер в Париже. Они хотят, чтобы я приехала. И значит, мне придется вспомнить обо всем. О совершенных мной ужасных поступках, о тайне, которую хранила, об убитом мной человеке. И о том, другом, кого на самом деле следовало убить. «Мам, а что такое пассер?» С огромным трудом мне удается выговорить. Это человек, который помогал другим людям во время войны.